В шесть пятнадцать она вышла из двери библиотеки. Удивилась. «Твоя машина?» «Да нет, взял на прокат», — ответил я. «А что, не подходит?» «Как-то не очень», — сказала она. «На таких, по-моему, ездят люди помоложе». В прокате всё разобрали. Взял, что осталось. Какая разница?» «Хм...» Обойдя машину, она открыла дверцу. Севшись рядом, придирчиво оглядела салон, заглянула в пепельницу и исследовала содержимое бардачка. Бранденбурский? Ага. Нравится? Да, очень. Постоянно его слушаю. Больше всего люблю, когда Рихтер играет. Но с Рихтером запись совсем недавно вышла. А это кто? Тревор Пинок. Любишь Пинока? Да нет, пожаловал плечами. Что увидел, то и купил. Но по-моему неплохо. А ты слышал, как это играет Пабло Казальс, испанский виолончелист? Нет. Обязательно найди и послушай, хотя бы разок. Не совсем каноническое исполнение, но с таким чувством просто блеск. Обязательно найду и послушаю. Пообещал я. Совершенно не представляю, как даже я все это успею. За оставшиеся восемнадцать часов я еще должен хоть немного поспать. Что не говори, а двое суток без сна могут испортить любое последнее удовольствие. Где поужинаем? – спросил я. Как насчет итальянской кухни? Замечательно. Я знаю одно местечко, недалеко. Там всегда все самое свежее. Я голодный как слон, предупредил я. Могу съесть хоть шурупы в белом соусе. Я тоже, кивнула она. У тебя очень стильная рубашка. Спасибо. Ресторанчик находился в каких-то пяти минутах езды от библиотеки. Мы проехали по извилистой улочке с пешеходами и велосипедистами, и на одном домике вдруг показалась маленькая скромная вывеска итальянская кухня. Европейский деревянный домик отличался от соседних жилых домов только вывеской. Короны гималайских кедров у тротуара закрывали вечернее небо над головой. В жизни бы не догадался, что здесь ресторан, сказал я, загоняя машину на стоянку перед домом. Внутри заведение оказалось совсем крошечным. Три столика и четыре табурета у стойки. Официант в белом фартуке посадил нас у окошка в дальнем углу. За стеклом росла ветвистая слива. «Ты какое вино будешь?» — спросила она. «Не знаю. Полагаюсь на тебя», — сказал я. «В винах я разбираюсь гораздо хуже, чем в пиве». Пока она выпытывала у официанта секреты карты вин, я разглядывал сливу за окном. Японскую сливу в садике итальянского ресторана. Странное сочетание. А может и не странное, возможно, в Италии тоже бывают японские слейвы, как во Франции выдры. Решив, что будем пить, мы разработали план наступления на местную еду. Это заняло у нас кучу времени, покопавшись в аперитиву, легкие закуски. Мы выбрали салат из креветок в земляничном соусе, сырые устрицы, паштет из гусиной печёнки по-итальянски, жаренную караатицу в собственных чернилах, маринованную корюшку и баклажаны запечённые в сыре. Из пасты она остановилась на спагетти альпеста дженовиези, спагетти с базиликом по генуэзски. А я предпочел талятелле алакаса, паста по-домашнему. Может, возьмем еще одну макарони альсуго ди пещи и разделим на двоих? предложила она. Макароны под рыбным соусом. Неплохая мысль, одобрил я. Какая сегодня фирменная рыба? спросила она у официанта. Только что привезли бронзину, ответил тот. судака, иначе говоря, для вас можем запечь его в миндальном соусе. А да, пожалуйста. Тут же попросила она. И мне тоже, добавил я. А вместо гарнира грибной ризотто со шпинатом. Ризотто блюдо из обжаренного риса со множеством различных добавок. А мне овощной с помидорами. А в общем-то ризотто у нас очень большие, забеспокоился официант. «Ничего», — сказал я. «Я со вчерашнего утра ничего не ел, а у неё растяжение желудка». «Ага», — кивнула она. «Просто не желудок, а чёрная дыра». «Как изволите», — сдался официант. «На десерт виноградный шербет и лимонное суфле», — добавила она. «А напоследок эспрессо». «Тогда и мне то же самое», — попросил я. Зачитывая вслух наш заказ, бедняга-официант дважды переводил дух. Когда он, наконец, удалился, она рассмеялась. «Ты столько себе заказал! Зачем? Лишь бы от меня не отстать!» «Вот еще», — возразил я, — «я сейчас могу хоть слона съесть, не веришь? Тысячу лет уже так не голодал!» «Это здорово!» — похвалила она. «Людям, которые мало едят, я не доверяю. Так и кажется, будто они что-то скрывают. Правда же?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Я и правда не знал». «Не знаю? Твое любимое выражение, да?» Я не знал, что на это ответить, и просто кивнул. «С чего бы это, а? Почему все твои образы такие неопределённые?» «Не знаю», — чуть не ляпнул я снова. Но тут появился официант. С почтительностью придворного костоправа, исцеляющего ножку его высочества, откупорил бутылку и разлил вино по бокалам. «Помнишь Камю? Постороннего? Там главный герой всё время говорил, я не виноват. Как же его звали-то?» «Мерсо», — подсказал я. Точно, мерсо. Я давно читала, еще в школе. А сегодняшние школьники кому не читают вообще. Я на работе все эти данные обрабатываю, так что знаю. А ты каких писателей любишь? Тургенева. Ну, Тургенев. Это все-таки не очень великий писатель. Да и старомодный какой-то. Не знаю, пожал я плечами. Мне нравится Флобер тоже неплох и Томас Харди. А современных совсем не читаешь? Иногда Сомерс это моемо. Читать моемо современным? Она потянулась к своему бокалу. Это все равно, что искать пластинки Бенни Гудмена в музыкальных автоматах. Бенни Гудмен, американский кларнетист и руководитель оркестра, популяризатор свинга в тридцатых-сороковых годах. Главное читать интересно, не сдавался я. Помню, острие бритвы прочел раза три. Пускай и не памятник литературы, зато увлекательно. По-моему, лучше так, чем наоборот. Да, она задумалась. Ну ладно, рубашка у тебя все равно очень стильная.